Глава пятьдесят вторая. Вернувшись домой, Шарко кинулся к телефону прослушать сообщения. Их было шесть: Люси из аэропорта, Люси из Баналса, Люси из сан габриэла Тон из обеспокоенного становился паническим, голос все более далеким. После шестого сообщения комиссар отключил автоответчик и набрал названный Люси номер гостиницы King Lodge. Операторы. Ожидание. И вот спустя пять бесконечных минут соединение установлено. Шарко почувствовал, как сжимается его сердце. Голос Люси был таким слабым, звучал издалека. «У меня случились тут проблемы, Люси, с маньяном. Меня задержали, ну и не разрешали тебе позвонить». «Задержали? Но ведь...» «Маньян с самого начала искал случая мне насолить. Объясню потом, ладно?» «Прости. Я до того зол на себя за то, что оставил тебя одну. Но сейчас все уже позади. Я сажусь в первый же самолет и лечу к тебе. Я хочу быть с тобой. Мы должны докопаться до истины вместе. Прошу тебя, Люси, скажи, что дождешься меня!» Люси, одна в холле, стояла в телефонной кабинке, прижимая к уху трубку. Висок ее был заклеен пластырем, голова гудела и кружилась. «Меня пытались убить, Франк». «Что?» «Кто-то пробрался ко мне в номер и запустил в постель огромного ядовитого паука. Говорят, таких здесь видимо-невидимо. Если бы я спала, не было бы ни единого шанса выжить». Шарко сжал в руке мобильный так, что пальцы побелели. Он метался по комнате взад-вперед, пока не влетел головой в стену. «Господи, тебе надо обратиться в полицию! Тебе надо...» «В полицию?» «Этот тип сам был полицейским или военным?» «Я совершенно не знаю города, вообще не знаю этого мира, но думаю, что обращение в полицию только ухудшит ситуацию. Я же здесь как в вакууме». «В отеле я всем сказала, что оставила окно открытым, хотя этого нельзя делать. Категорически!» «Ну и когда увидела паука, перепугалась, шарахнулась от него и ударилась головой. Никто ничего не заподозрил». Люси заметила, что девушка-порте смотрит в ее сторону, отвернулась и заговорила тише. «Этот чертов ученый-убийца знает, зачем я сюда прилетела. Совершенно точно знает!» Но каким образом узнал, ума не приложу. Откуда вообще он мог узнать о моем существовании? Правда, я опустила по рукам в толпе возле аэропорта фотографию Евы Луц. Может быть, утечка отсюда? Нет, не знаю. Но как бы то ни было, мою смерть хотели списать на несчастный случай. Это абсолютно очевидно. Шарко тем временем уже подошел к компьютеру и посмотрел информацию о полетах в Манаус. «Черт, черт, черт! Ни одного рейса в ближайшие два дня!» Молчание. «Два дня?» «Это слишком долго, Франк». «Нет, нет, послушай! Ты до моего прилета смирно посидишь в гостинице, постараешься быть все время на людях. Ты поменяешь номер, никуда не будешь ходить одна, есть станешь только в ресторане отеля, но главное — не шагу в город! Да, это главное!» Люси печально улыбнулась. «Нет, два дня — это все-таки слишком долго. Если я не уберусь отсюда, из Сан-Габриэла, мне конец. Убийца не оставит меня в покое. Он, он только еще больше ожесточится. А у меня никакого оружия. Мне нечем защититься. Я не знаю своих преследователей в лицо. Франк! «Я уже нашла себе проводника и в пять утра отправляюсь с ним в джунгли. Чем ближе я подойду к Шимо, тем надежнее буду защищена». Шарко схватился за голову. «Прошу тебя, умоляю, дождись, пока я прилечу. Франк, я... я люблю тебя. Я всегда тебя любил». Люси очень захотелось плакать. «Я тоже». «Я тоже тебя люблю. Я... я скоро тебе позвоню». И она повесила трубку. Шарков врезал кулаком по стене. «Он здесь. Что пиво? Здесь, за тысячи километров от нее. И ничего не может сделать. Ярость и бессилие погнали его на кухню, и он открыл пиво, залпом выпил. И не почувствовал никакого облегчения». За первой бутылкой последовала вторая. Пиво текло по подбородку. Не дождавшись результата, Франк взялся за виски. Шатаясь, вышел в гостиную, увидел на столе Смитвэссон, схватил и запустил в телевизор. А через час пьяный в стельку он наконец-то рухнул на диван. Едва он с трудом разлепляя глаза встал с дивана, послышались удары в дверь. Он посмотрел на часы. Пять вечера. Он проспал почти двенадцать часов тяжелым алкогольным сном. Морда опухшая, изо рта несет перегаром. Плохо соображая, с трудом передвигая ноги, он потащился к двери. Открыл и увидел своего начальника, Николя Беландже. Взгляд у Беландже был недобрый, и ходить вокруг да около он не стал. «Что у тебя за игры с Шино и Лимуаном?» Шарко не ответил. Беланже, не дожидаясь приглашения, прошел в гостиную, где сразу же углядел пустые бутылки на низком столике, револьвер на полу и разбитый телевизор. «Мать твою, Франк! Ты что, думал, если станешь действовать втихую, то никто ничего и не узнает? Ты все еще ведешь самостоятельное расследование? Так, что ли?» Шарко, полузакрыв глаза, растирал пальцами виски. Чего тебе надо? Хочу понять, на кой тебе сдалось это описание последовательности ДНК, которое ты хочешь раздобыть любой ценой. Хочу разобраться в том, что тебе удалось таки найти, где и как. Кто написал эту последовательность? Шарку медленно добрел до кухни, бросил взгляд на мобильник. От ничего. Сейчас она должна быть где-то на реке. Он проглотил две таблетки аспирина, подошел к окну, распахнул обе створки. От свежего воздуха стало полегче. Он повернулся к шефу. «Сначала скажи мне, что вы-то нашли». Белланже критически оглядел комиссара. «Иди-ка, переоденься. Съешь пару тюбиков зубной пасты и приведи себя в нормальный вид. Мы едем в лабораторию. Ты кому-нибудь рассказывал об этой последовательности?» «Кто еще в курсе?» Взгляд у Белланже был серьезный. По тону было понятно, что дело важное и неотложное. «Как ты думаешь?» «Ну ладно. Но теперь все засекречено. Никто ничего не должен знать. Ни словечко не должно просочиться. Возможно, за всем этим кроются проблемы государственной важности». Комиссар с отвращением допил еще один стакан шипучки. «Объясни». Беланже тяжело вздохнул. «На этих трех листочках, исписанных буквами, которые ты дал для проверки, генетический код настоящего монстра!» Молодой начальник помолчал, заглянул комиссару в глаза и закончил. «Это доисторический вирус!»